а жена несколько лет назад, прямо на сцене, во время спектакля. Сам он тоже всю свою жизнь был актером, хотя последние двадцать лет уже не играл, а только ставил спектакль в одном уважаемом театре и преподавал в театральном институте. Имя его мало что говорило человеку некомпетентному, да что там, это было не самое громкое имя, но в театральном мире оно кое-что значило. По крайней мере, наблюдательные люди обычно узнавали актеров школы Покровского по некой акцентированной приподнятости, романтичности их игры. Актеры, воспитанные Покровским, отличались необыкновенной яркостью. Они могли безоговорочно нравиться зрителю или точно так же раздражать его, но никогда не оставляли холодным. Недоброжелатели утверждали, что он берет начинающего актера, рассматривает его так и эдак, отыскивает его недостатки, у кого манера говорить, у кого манера двигаться или смеяться, подносит к нему увеличительное стекло и с гипертрофированными недостатками выпускает на сцену, пытаясь превратить недостатки в достоинства. Когда он был помоложе, хотя уже и не очень молодым, он несколько раз впадал в ересь. С дерзостью фокстерьера вцеплялся в ухо какого-нибудь театрального медведя, бывал сбит, отброшен, но уцелел, и, несмотря на возраст, явно готовился к новому вздорному нападению. В эту ночь он оказался на набережной, потому что ему было некуда деться. Недавно закончилась премьера его нового спектакля, состоявшаяся под занавес театрального сезона. Если б завтра же театр не закрывался на два месяца, имело бы смысл серьезно разговаривать с актерами о премьере. Но театр закрывался, и разговор был бесполезен. За два месяца все позабудут. Премьерой Покровский был недоволен. Он не остался на обсуждение спектакля, симулировав сердечный приступ. А, впрочем, приступ мог случиться, как это не раз бывало с ним на худсоветах, потому что он физически умирал от надоевшей терминологии, сквозных действий, сверхзадач, режиссерских задумок и прочих понятий, которые в устах большинства звучали абракадаброй. Пойти домой он тоже побоялся. Будут звонить, справляться о самочувствии, рассказывать, в каких словах и кто хвалил или ругал спектакль. Разговоры, разговоры, разговоры. А ночь была хороша. Хороша потому, что действительно хороша, а еще потому, что такая вот белая питерская ночь, именно эта ночь, могла оказаться последней в его жизни. Он любовался небом над Петропавловкой. Всегда оно на этом участке разное. От бледно-зеленого до серо-багряного, от теплого до пронзительно-холодного. Сейчас оно было воспаленно-желтым, каким-то искусственным, будто среди бела дня зачем-то зажгли электрическую лампочку. Мимо прошла девушка, громко разговаривая сама с собой. Это нередко случается в Ленинграде, а вот в других городах, пожалуй, он такого не видел. Интересно, что она говорит? Кому что доказывает? Кому не посмело или не сумела сказать о любви или ненависти? А может, просто городская сумасшедшая? Он любил слушать всяких чудаков, запоминать накал их интонаций. Они умеют так странно сочетать в себе театральность и живую боль. Это то сочетание, которого он всю жизнь хотел добиться от актеров. Покровский повернул назад и пошел за девушкой легкой своей бесшумной походкой. Нагнал, шел по пятам, прислушивался, наконец услышал. — Тяжело звонкое скаканье по потрясенной мостовой, — говорила девушка. — Стихи? Она читала их не так, как читают готовящиеся к экзаменам школьницы. но так, как читают поэты, не актеры. Чеканка ее шагов по граниту набережной, чеканность интонации,